Нет, не можешь. Ты и талон искренности. Вины в тебе не больше, чем в ягнёнке. Я отвернулся от него и увидел, что ужасный Честер спустился с потолочной балки. Кот уже сидел на верхней ступеньке крыльца, всё также сверля меня взглядом. Но ещё более удивительно другое, продолжил Оззи. Ты крайне редко увлекался самообманом. Когда меня будут канонизировать, сэр? Если будешь грубить старшем, не видать тебе компании святых. Жаль.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 Оззи улыбнулся, как улыбнулся бы Будда, если бы Будда писал детективные романы и смаковал различные способы убийства. Согласный кивнул. Смертельно опасно, да. Почему таким милым людям, как Эрни и Пука, хочется выращивать дерево несущей смерть? Во-первых, потому что оно прекрасно, особенно в цвету. Цветы тоже токсичны. Отправив в рот последний кусочек бриоша с лимонным мармеладом и насладившись им, Оззи облизал губы. В каждом из этих огромных колокольчиков достаточно яда, если, конечно, правильно его извлечь, чтобы убить треть населения Пика Мундо. Мне представляется ей что-то безответственное, даже извращённое в стремлении тратить столько времени и усилий на такое смертоносное растение. Эрни Янг представляется тебе безответственным, даже извращённым человеком? Как раз наоборот. Ага, тогда монстром должна быть Пука.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 Эти цветущие живые изгородь из алиандра по всему городу. Алиандр в переводе с санскрита убитцы лошадей. Каждая часть растения смертоносна. Мне нравится алиандр с красными цветами. Если ты бросишь его в костёр, дым будет отравленным, продолжил Ози. Если пчёлы слишком много времени проведут на алиандре, мёд тебя убьёт, а азали не менее опасны. Все выращивают азалии. Алиандр убьёт тебя быстро.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 Да, сэр, но я был бы счастлив услышав один из ваших стандартных ответов средней глубины. Правильный вопрос содержит три равные части: что не так с человечеством? Потом, что не так с природой, с её ядовитыми растениями, хищными животными, землетрясениями и наводнениями? И последний, что не так со временем, каким мы его знаем, которое крадёт у нас всё? Ози может заявлять, что я ошибаюсь, принимая его абсолютную самоуверенность за глубокую мысль.